Глава вторая. Храм солнца. Из дворца выбрались окольными путями. Из-за комендантского часа ворота были закрыты по приказу короля. Коней взяли на ближайшем постоялом дворе. Скакали долго во тьме. Иногда слышали далекий вой волков, над головами ухо совы. От каждого треска веток сердце умер замирало от страха, а по спине бежал холодок. Никогда еще они не уезжали так далеко от безопасного дворца. Он втайне надеялся, что принц передумает и повернет назад, но того словно демона гнали вперед. И даже когда конь под подгеваном пугался и всхрапывал, принц пришпоривал с кона и пускал его галопом. Храм, где проводил обряды верховный жрец Сагон, находился высоко в горах, ближе к богам. Добрались они до него, только глубокой ночью. Остаток пути прозирались шагом. Мерц спешился. Он освещал факелом дорогу и отодвигал руками ветки, чтобы принц мог проехать между деревьями. Когда наконец выбрались на открытое пространство, не поверили, что достигли цели. Они остановились у огромной лестницы, конец которой терялся в вышине. «Привяжи коней", приказал Геван. Легко спрыгнув на землю и бросив поводье мерду, пока тот выискивал удобное место, принц исчез в темноте. Внезапно налетел сильный ветер. Деревья застонали, заскрипели ветками, зашелестели листвой, и так жутко стало, что мерд закричал: "Ваше высочество, подождите меня!" Они поднимались и поднимались, из темноты выныривала одна ступенька за другой. А лестница не кончалась. «Все, больше не могу. Наклонился Геван, держась рукой за бок. Даже коленки дрожат. Может, повернем назад? А? Выберут вам завтра невесту, обвенчают с ней и уединитесь с молодой женой в покоях на всю ночь. Чинная жизнь будущего правителя Бустерии». Издеваешься? Принц выпрямился и посмотрел на друга в упор. Пламени факела, его глаза угрожающе заблестели. "Тогда догоняйте ваше высочество", крикнул Мерт и помчался вперед. Остановились у ворот, он поднял руку, чтобы постучать, но дверь тут же открылась, словно их ждали. "Проходите, дорогие гости", их приветливо пригласил во двор голос невидимого человека. "Мы вам рады". Друзья переглянулись, но вошли. Огромное пространство было ярко освещено фонарями, и только теперь они увидели юношу, одних с ними лет. Он был невысокого роста, очень стройный, волнистые рыжеватые волосы обрамляли овал симпатичного лица. Если бы не прищур темных глаз, из которых сыпались искры, мальчик казался бы очень милым и слабым. На нем, ладно сидело белое платье, которое спускалось до земли. Широкий плащ закрывал плечи, но Мерт заметил спрятанный в складках кинжал, прикрепленный к поясу, и невольно насторожился. "Откуда вы узнали, что мы приедем?" подозрительно поинтересовался принц. "Мы жрецы, умеем предсказывать события", улыбнулся юноша и пошел вперед. В центре огромной площади возвышался величественный храм солнца. С разных сторон к нему примыкали большие и маленькие постройки. Еще несколько каменных домов стояли поодаль. Но возле каждого копошились люди, одетые в разные одежды. Все были заняты делом. Странно, ночь, а у вас тут словно день, все работают. удивился Мерт. Так и есть. Ночь самое горячее время суток. Работает школа магии. У адептов сейчас идут занятия. А почему на всех разные платья? Не унимался мерт. Его давно интересовали эти вопросы. Почему создатель сотворил всех такими разными? Один обычный человек, а другой обладает невиданной силой. Правда, тех, кто владел магией, было очень мало. Кроме того, стихийные способности нужно было еще обработать, направить в нужное русло и отшлифовать. — Свет одежды зависит от ранга, звания и магии. Например, послушники охраняют храм, поэтому одетые во все черное. Вы даже не заметили, что вас сопровождают несколько человек. Мерт посмотрел по сторонам и только сейчас увидел, как за ними следуют тени. А вот те в красном, кто они? Заинтересовался и принц. Это интуиты. Они издалека чувствуют следы стихийной магии. Обычно именно они находят новых адептов для школы. Синие телепаты, могут читать мысли на расстоянии и передавать свои. В желтом – ясновицы, они предсказывают будущее. Это они узнали о нашем приходе? Нет, не они. Заклинатель Судьи предсказал, что сегодня явится его высочество с визитом. Друзья с любопытством оглядывались по сторонам. Никогда в своей жизни они не видели столько магов и вместе. А ты кто? На тебе белое платье. Я Милес Руник. Это мое основное направление. А что делаешь? все больше удивлялись друзья. Создаю магию с помощью рун. Даже начертание одной простой руны может сотворить настоящее чудо. Хм, усмехнулся Геван. Не верится что-то. Жрец развел два пальца, быстро сложил, и между ними закачалась маленькая белая руна с красными символами. Юноша резко дернул рукой, руна вылетела и опустилась на губы принца. Мерт бросился к другу, скинул бумажку на землю и растоптал ее каблуком. Угу. Он услышал мячание, поднял голову и увидел выпущенные глаза Гевана. Тот пытался что-то сказать, но у него ничего не получалось. Мерт схватил за шиворот жреца. Что ты сделал с наследным принцем? Немедленно расколдуй его. Он замахнулся мечом, но юноша не испугался. улыбнулся кончиками губ и одним движением пальцев снял заклятие молчания. Фу, выдохнул принц. Как плохо быть немым. Теперь верю, что вы можете все!» Я пришел за предсказанием о совместимости пары. Это серьезная задача, ею занимается верховный жрец. А есть маги, обладающие сразу всеми способностями. Да, но такие одаренные рождаются очень редко, и если не обуздать сразу их стихию, они могут натворить много бед. Для того и существует школа магии. Юный жрец сделал полукруг рукой. Но главное, иметь дар, а его видом можно научиться. Интересно, как, хмыкнул принц. Как же получается, что мы, с Мердом обычные люди, а ты, руник, почему одни обладают магией, а другие нет? Как этот дар передается? С едой, питьём, по наследству? Это тайное мироздание, и жрецы борются над ее раскрытием много веков. Кроме того, Некоторые люди могут всю жизнь прожить, не подозревая, что имеют магические способности, дар никак не дает о себе знать. Ого, принц толкает мерда в бок и смеется. Может, и мы с тобой маги, только ничего не подозреваем об этом? Вы не маги, иначе интуиты давно бы уже доложили верховному жрецу. А есть такие маги, которые могут погасить силу. Не успокаивался мерт Уж очень необычно было все вокруг. я таких не знаю, уклончиво ответил Руник, но по его глазам друг принца догадался, что есть, но об этом почему-то не принято говорить. Нас уже ждут, я провожу вас. Мелес повел гостей дальше, больше они не останавливались, и как нелюбопытно было Мерду подробнее расспросить юного жреца о магии, он молчал. Они с трепетом вошли в храм. И чем дальше продвигались вглубь, тем плотнее холод забирался под одежду. Казалось, сами стены покрыты льдом, хотя внешне они выглядели теплыми. Шли за руником по темным коридорам, поднимались по винтовым лестницам и наконец оказались в башне, со всех сторон окружённой окнами. "Ух ты, как здесь красиво", воскликнул Геван, показывая рукой на усыпанное звездами небо. Добро пожаловать, ваше высочество, в мой мир. Из темного угла, где на треножнике стояла длинная труба, вышелся до бороды старик. Его черные глаза на фоне белых длинных волос и одежд казались огромными и словно заглядывали в душу. "Приветствуем вас, ваше священство", поклонились друзья. Жрец протянул принцу кисть руки тыльной стороной вверх. Тот растерянно оглянулся на Руника, не понимая, что должен сделать. Приложитесь к руке великого сагона вашего сочастия. Принц хмыкнул, но сделал вид, что прикоснулся к старческой коже губами. Мердж припал по-настоящему. Он был потрясен величием этого человека, казалось бы, знавшего обо всем на свете. Прошу вас. Сагон махнул рукой, выпроваживая Мелеса и повел друзей к круглому каменному столу в центре комнаты. Мерт пригляделся. Здесь лежала карта звездного неба, испещренная символами, известными одному жрецу. "Завтра мне выберут будущую жену", начал принц. "Да, я знаю. Все кандидатки уже проверены на совместимость с вами, ваше высочество. Даже так, и какая подходит мне больше всего?" Аделаида, дочь первого советника. Я доложил уже об этом его величеству. Путь вашего с ней супружества будет спокойным и плодовитым. Жена подарит вам много детей. Неожиданный ответ поверг друзей в смятение. Мерт возликовал в душе, что его сестру оставят в покое, а принцник ник на мгновение. Значит, в этот год я не женюсь. Воскликнул он, в голосе наследника зазвучала неприкрытая радость. Почему? У вас кто то другой есть на примете?" "Да, его сестра Елена", принц показал на мерт. "Можете проверить нас с ней на совместимость. Пожалуй, назовите час, день, месяц и год рождения девушки". "Мерт, чего ждешь?» — принц ткнул друга в бок. "Говори". Ну я не помню, в какой час родилась сестра. растерялся мерт. После появления вечерней или утренней звезды выручился агон. Мерт напрягся. А если солгать, успокоится тогда геон или нет? Вдруг не сумев жениться на Елене, он попытается овладеть ею другим путем». Что ты, за брат, даже такой пустяк не можешь вспомнить? кипятился принц от нетерпения размахивая мечом. Кружится после восхода утренней звезды. Промямлил мерт, проклиная себя и судьбу. Жрец несколько минут колдовал над картой, изучал какие-то записи, заглядывал в старинные книги, теребил бороду. Где уже начал кружиться в боевом танце. Он вытащил меч из ножен и делал в разные стороны выпады, словно сражался с врагом. Наконец, сагон повернулся к наследнику. Ну, что? Принц бросился к жрецу, чертя кончиком меча по каменному полу и высекая искры. Его горячая натура дошла до последней точки кипения. умер. Да, от этого звука мурашки побежали по коже, а на грудь опустилась тяжесть. Вы не подходите друг к другу, прозвучал тихий ответ. Как? Совсем? Мерт шумно выдохнул от облегчения. Какое счастье! Увы, рано. Нет, вы можете взять Елену, но в качестве любовницы. Почему? закричал недоумение Геван. Говори, проклятый старик Нетами. Вам нельзя иметь совместных детей. А, -а, а король без наследника что пустая бочка без эля. Кто это сказал? Так говорят звезды. А точнее, не знаю, ваше с Еленой будущее покрыто туманной завесой. Вот новости. А как узнать наверняка? Или ты не верховный жрец? Да у тебя в храме толпы магов бродят и проедают за сря государственные средства. Пусть идут на поля, урожай собирают. Ваше высочество, мерт кинулся к другу. Так нельзя, горячо зашептал ему на ухо. Боги разгневаются. Я будущий король этой страны, непростой смертный, отчеканил принц и выставил перед собой меч. Хочу узнать свою судьбу, имею полное право. Говори, сагон, иначе... Жрец поклонился, прижимая бороду к груди. Чтобы пророчество было точным, нужен трилистник предсказаний. Так возьми его, принц уже не контролировал себя. Мерт видел, что друг не понимает, почему единственная девушка, которая ему нужна, недоступна, но помочь ничем не мог. Да и не хотел. Будущая сестры было дороже. Трилистник это человек, тихо сказал он. Принц резко развернулся к приятелю, подскочил к нему и яростно сверкая белками глаз, закричал: "Найдите его! Я хочу знать точно, что может случиться, если я возьму в жёны Елену Ваше высочество, это сделать очень трудно. Трилистник, как и стихийный маг, рождается очень редко. Мы посылаем гонцов во все концы на поиски только тогда, когда в стране ожидается важное событие государственного значения. Выбор невесты не такое значимое дело. Друзья вышли из храма, потрясенные услышанным. Принц молчал, о чем то размышляя. Мерт шагал поодаль, чтобы не мешать нём раздумьям наследника. Его душа ликовала. Он пожелал другу большого семейного счастья с дочерью первого советника и поклялся, вернувшись домой, как можно скорее выдать сестру замуж. Пересекая огромную площадь, он вдруг заметил, что она словно вымерла. Нигде не бродили маги в разноцветных одеждах. Пропал и руник, их юно-сопровождающий. Даже тени охранников-послушников не тянулись следом. Они вышли за ворота, и в этот момент первые лучи утреннего светила коснулись тяжелых, окованных железом дверей и разбежались радужными бликами. Смотри, друг, как красиво, воскликнул принц и развел руки. Не зря этот храм носит имя Солнца. Мерто оглянулся, и теплое чувство гордости за свою страну наполнило его сердце. Солнце рассыпало золотые монетки в зеленой листве, посеребрило вершины гор, припорушенные снегом, заиграло каплями росы. Согласен, ваше высочество, нам надо поторопиться, скоро начнется отбор. Он первым начал спускаться по лестнице, все ускоряя шаг. И вдруг услышал за спиной топот быстрых ног, но оглянуться не успел. Тяжесть навалилась на плечи и пригнула к земле. А знаешь, дружище, завопил прямо в ухо принц: "Я не собираюсь сдаваться. Если мне суждено прожить жизнь с твоей прекрасной сестрой без детей, так тому и быть". Ваше высочество, только и смог пролепетать смерть. — Будущий король Не может править без наследника? Вы откажетесь от трона? Он представил такую возможность и ужаснулся. Его семью сотрут с лица земли, как изменившую ход древних событий. Разве наследник проблема? захохотал Геван. Сделаю его в два счета, но с той женщиной, которую выберет твоя сестра. Елена, любимая, я иду к тебе. Он помолчишечьи подпрыгнул и понесся по ступенькам, разгоняя ящерец и муравьев. Мерт стоял, словно прикованный к камню, не в состоянии двинуться, а тяжелое чувство надвигающейся беды, которая появилась в храме, накрыло его целиком.